Глава 23. Милана. Марина равнодушно пожимает плечами и смотрит мне прямо в глаза. «После того, как директор отстранил его от футбола, заданием Артема было заставить твоего отца свалить из колледжа, опозорить его и похитить самое дорогое, что у него было. Она усмехается. Тебя!» Ее слова растворяются в странной вате, что заглушает почти все звуки. Я стараюсь сосредоточиться изо всех сил и вслушиваюсь в каждое слово. — Поэтому Артем так быстро предложил тебе съехаться, — продолжает Марина, как ни в чем не бывало. — Тебе самой разве не показалось это странным? Боже, ну нельзя же быть такой дурой, моль! Она поворачивает голову на бок, оценивающе оглядывая меня. Ты была всего лишь ступенькой в достижении нужной ему цели. «Как видишь, все удалось. После такого твой папашка точно соберет манатки и свалит отсюда. Артем выиграл, так что теперь он не должен нам денег. На этом все. Можешь быть свободна. И вытри слезки. Жизнь такая штука. Выигрывать сильнейший». Аврорина не успевает договорить, потому что внезапно на нее бросается Полина. Она выскакивает из-за моей спины и впивается Марине в лицо своими ногтями. — Сейчас ты у меня получишь! — гневно кричит подруга. — Ах ты сука! — верещит Аврорина, пока Полина царапает ее и таскает за волосы. — Заткни свой поганый рот! — кричит она. — Ты у меня получишь, стерва! Я тебе сейчас так уделаю! Ее брат опешивает на секунду, а потом бросается разнимать дерущихся девушек а я продолжаю стоять на месте, полностью оцепенев. Помещение перед глазами начинает невыносимо вращаться, и почти на ощупь я отступаю дальше по коридору, держась за стены, которые после очередного головокружения кажутся мне полом. Горло подкатывает тошнота. Я сдерживаюсь из последних сил, чтобы не упасть, как вдруг на мое плечо ложится чья-то горячая ладонь. Вздрагиваю оборачиваясь. Очень боюсь увидеть Артема, но... Вместо него за моей спиной стоит Ваня. Мила. Его глаза красные от слез. Мне так жаль, детка. Он привлекает меня к своей груди, и я беспомощно стою, позволяя ему себя обнимать. Хватаю за его плечи и... Ноги перестают меня держать. Ваня быстро подхватывает меня, гладит волосы, а потом берет на руки. — Я тебе помогу, — шепчет он, пока дальше по коридору продолжается драка. Его слова доносятся до меня будто из-под толщи воды, с трудом понимая, что происходит. Ваня уверенно несет меня по коридорам. Гул возбужденной толпы студентов становится все тише и тише, а когда он выносит меня из корпуса через запасной выход прямо на парковку, гул и вовсе стихает. Вечерняя тишина давит на уши. «Опустошение, боль не дают мне сделать вдох. Я будто немела. Почти ничего не чувствую. Во рту горечь, а перед глазами странная давящая темнота. — Увези меня! — шепчу пересохшими губами. — Увези меня отсюда как можно дальше. — Да, да! — Ваня нажимает на брелок сигнализации, и его машина тут же отвечает негромким пиком. — Садись! — Парень открывает пассажирскую дверь и опускает меня на сиденье, откидываю голову назад и закрываю глаза. Еще никогда в жизни я не чувствовал такой сильной, всепоглощающей боли, даже когда сломала руку в детстве, даже когда отец наказывал меня, все это было совсем не то, ведь самая острая физическая боль притупляется со временем, а вот душевная, кажется, она не пройдет никогда. Выпи воды». Ваня протягивает мне бутылку. «Делаю несколько глотков и чувствую, как на свежем воздухе мне становится чуть лучше». Ваня закрывает мою дверь и обходит машину, садясь на водительское место. «Как ты думаешь, он специально сделал это?» Негромко спрашиваю, глядя в окно. «Ты про что?» Ваня выезжает с парковки, направляя авто в сторону главной дороги. «Фотографии» шепчу, глотая горькие слезы. Они ведь были только у Артема. Только он мог показать их. — Может, это и не он, — торопливо говорит Ваня. — Может, он просто показал их своим друзьям, а дальше они уже сами. Господи, но ну почему он такой хороший? Даже сейчас пытается как-то оправдать этого мудака, чтобы мне было не так больно. Боже, ну почему же я полюбила не его? Почему? — Это то же самое, Вань. Это то же самое. Он замолкает, видимо, не в силах больше придумать хоть что-то, чтобы выгордить своего брата. Минут двадцать мы едем молча, и я даже не слежу за дорогой. Путаюсь в лабиринтах собственных чувств и стараюсь не представлять лицо Артема. Красивое, мужественное, обаятельное. Лицо дьявола, которому я так преступно легко поверила. Машина останавливается, возле какого-то здания. Смотрю по сторонам и замечаю вывеску «Отель». «Сегодня ты переночуешь тут. Пойдем, я тебя устрою». Ваня уже было хочет выйти, но в последний момент я касаюсь его ладони. Изнутри меня жжет гнев. Я еле душу от этого дикого, распирающего чувства. Мне хочется выплеснуть свою боль. Хочется хоть как-то избавиться от этой невыносимой муки. Все, во что я верила, — обернулась ложью. на права — любви не существует, все обман. Счастье, которому я так стремилась, оказалось миражом. Я больше не понимаю, что правильно, а что нет. Перед глазами мелькает образы того, как Артем, Даня и Марина смеялись, разглядывая мои обнаженные фотки. То, как они заключили это отвратительное пари, то, как они обсуждали детали — Теперь все, наконец, встает на свои места. Теперь мне все ясно. Горло подкатывает тошнота, и я с трудом могу побороть это ощущение. Предательство единственного любимого человека разъедает душу ядовитой кислотой. — Спасибо тебе, — шепчу, глядя ваню в глаза. — Ты был прав. Прости меня. Голова кружится от переполняющих меня эмоций. Ваня смотрит в ответ с такой теплотой и нежностью, что мне почему-то становится еще больнее. Ведь он предупреждал меня. Он предупреждал. — Ты не виновата, — шепчет в ответ, касаясь моего лица ласковыми пальцами. — Ты просто полюбила не того. Бывает. — Я просто дура, — кричу я, в отчаянии захлебываясь рыданиями. Ваня тяжело вздыхает. — Нет, это не так. «Я вот тоже полюбил ту, которая не отвечает мне взаимностью. Выходит, я тоже дурак?» «Ты не дурак», — шепчу, качая головой. «Ваня не дурак. Это я, идиотка, что не верила ему, Господи. Да все вокруг меня предупреждали. Ваня, Полина, Аврорина и отец. О нем я вообще думать не могу. После такого скандала его точно уволят. И все из-за меня». Внезапно Ваня привлекает меня к себе. Сжимает в объятиях, а потом прикасается губами к моим. Дотрагивается нежно и очень трепетно, но я... Черт возьми, я все так же ничего не чувствую. Да что со мной такое? Я не отстраняюсь от него, но и энтузиазма не проявляю. Ваня будто чувствует мое онемение и вскоре прерывает поцелуй. «Ты по-прежнему меня не хочешь» шепчет, обреченно глядя в пустоту перед собой. Прости, беспомощно пожимая плечами, пока слезы продолжают катиться по щекам. А чего ты хочешь, милая, он поворачивается ко мне. Скажи, прошу тебя. Закрываю глаза, и перед ними опять оказывается Артем. Я зажмуриваюсь изо всех сил, чтобы прогнать его образ из своей головы, но ничего не выходит. Неважно, как сильно я стараюсь. И тогда меня снова накрывает злость. Ладони сжимаются в кулаки, и я цежу сквозь зубы. Я хочу, чтобы ему тоже было больно. — Правда? Голос Вани звучит недоверчиво. — Да. Я знаю, что что бы я ни сделала, Артему все равно не будет так же больно, как и мне сейчас. Просто потому, что он меня никогда не любил. Невозможно ущемить чувство того, у кого их попросту нет. Однако... Он ведь считает меня своей, своей личной игрушкой. Что, если я докажу ему, что это не так? У меня есть идея, как мы можем это сделать. Ладонь Ваня ложится на мое колено. Распахиваю глаза, чувствуя, как во рту пересыхает. Неужели он подумал о том же, о чем и я? Нет, это полное безумие. Я не могу. Вань, я... Тихо шепчу, отодвигаясь в нерешительности... Я не буду настаивать. Ваня смотрит мне прямо в глаза. Это твой выбор, мила, только твой. Просто я... Он тяжело вздыхает, устало потирая переносицу. Хочу, чтобы ты не чувствовала себя плохо. Не хочу твоих слез. И хочу, чтобы ему воздалось по заслугам. Вот и все. Он смотрит на меня с влюбленной нежностью во взгляде, и я стискиваю зубы, чтобы не разреветься еще сильнее. Ваня прав, как всегда. Я тоже хочу, чтобы это был конец конец наших с Артемом отношений, без возможности вернуть все обратно. Я не хочу больше его видеть, я не хочу лживых извинений, не хочу преследований, и, кажется, я знаю, что для этого нужно. Ты останешься со мной сегодня? Вопрос срывается с губ быстрее, чем я успеваю понять, что сказала. Конечно. Ваня кивает, проникновенно глядя мне в глаза. «Спасибо», — шепчу в ответ. Потом мы выходим из машины и, взявшись за руки, направляемся ко входу в отель.